На исходе 1933 года мандельштамы поселились в квартире 26, дома 3, дефис 5, побывшему на Щекинскому переулку, ставшему в 1926 году улицей Фурманова. Согласно письму поэта, отцу, написано примерно в середине ноября 1933 года, мандельштамы должны были поселиться в новой квартире, В начале зимы. Дорогой папочка. В начале декабря мы переезжаем на свою квартиру в две комнаты. Приглашаем тебя надолго в гости, а если понравится, то и навсегда. Приписка Надежды Яковлевны Мандельштам в конце письма. Милый деда, жду с нетерпением нашей встречи. Квартира, я думаю, уже реальность и мы возобновим старую детскосельскую жизнь. Целую вас, милый деда, ваша Надя. Однако есть весомое основание думать, судя по воспоминаниям Надежды Яковлевны Мандельштам, например, и не только, что переехали все же раньше, в октябре. Антисталинские стихи были созданы уже в новом жилище. Может быть, переезд не был одномоментным, а какое-то время Мандельштамы, во время строительных доделок нового здания, уже официально, так сказать, вселившись, сохраняли за собой комнату во флигеле на Тверском бульваре? Во всяком случае, Мандельштам читал крамольное стихотворение в герценовском флигеле. Так запомнилось Липкину. «В последний раз я видел Мандельштама» посетив его вместе с Шенгели. Он жил после воронежской ссылки полулегально. Квартира была хорошая в писательской надстройке в Нащекинском переулке, теперь улица Фурманова. Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели за несколько лет до этого пришел к Мандельштаму в комнату в доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки. Шенгели побледнел. Сказал, «Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал». Примечание. Архив Яконтова и Поповой. Ргали, Фонд 2440, Опись 1, Единица хранения 45, лист 46. Конец примечания. Написав эти стихи, Мандельштам не мог их не читать и читал разным людям. Кончится это могло только так, как кончилось — арестом. Арестован он был через несколько месяцев, в мае 1934 года, в квартире на улице Фурманова. Мандельштам не хотел погибать, но ясно понимал, что ему грозит, и был внутренне готов к этому. Уже к концу 1920-х годов он понял, что надежда как-то затеряться — и остаться незамеченным для него нереально. А в стихотворении 1931 года было правитчески сказано «Нет, не спрятаться мне от великой муры за извозчичью спину Москвы». В предыдущей главе книги приводился отзыв артиста Владимира Яхонтова о московских стихах Мандельштама Начало 1930-х годов. Яхантов сумел почувствовать их тональность, сочетание горечи и мудрого приятия жизни, выраженную в них потребность вздохнуть глубоко и наполнить легкие городским воздухом. С Яхантовым и его женой и товарищем по театральному делу Поповой Мандельштамы были в дружеских отношениях и не раз бывали у них исторический и городской фон к последующим главам. 1934 год. 8 января. Умер Андрей Белый. 26 января, 10 февраля. 17 съезд ВКПБ, получивший название «Съезд победителей». 15 февраля. Болгарским коммунистам Димитрову, Попову и Таневу, обвиненным в поджоге Рейхстага и оправданным, предоставлено советское гражданство. 16 февраля. Умер поэт Эдуард Багрицкий. Январь-февраль. На строительство московского метрополитена направлено 22 тысячи рабочих столичных фабрик и заводов. 29 марта. Начат снос участка Китайгородской стены от Ильинских ворот до площади Ногина, ныне Славянская площадь. 16 апреля. Установлено звание Героя Советского Союза. 20 апреля звание присвоено летчикам, спасавшим участников экспедиции на ледоколе Челюскин. После гибели ледокола, раздавленного льдами, челюскинцы высадились на полярный лед, на котором провели около двух месяцев. 23 мая. Нильс Бор делает в Политехническом музее доклад о современной физике. 1 июня. Цена на нормированный хлеб выросла в два раза. 11 июня. Закончен снос Сухаревой башни. 19 июня в Москве состоялась торжественная встреча телюскинцев и летчиков-спасателей. В ночь с 13 на 14 июля был устроен просмотр кинофильма «Веселые ребята» режиссер Александров для членов Политбюро. Сталину, Ворошилову, Кагановичу и Жданову фильм очень понравился. Просмотр сопровождался взрывами смеха. 23 июля. Сталин беседует в Кремле с Гербертом Уэлсом. 17 августа, 1 сентября. В Москве проходит первый всесоюзный съезд советских писателей. Председателем Союза советских писателей ССП избран Максим Горький. 18 сентября. СССР принят в Лигу наций. 15 октября. Пущен первый пробный поезд московского метро на участке Сокольники-Комсомольское. 15 мая следующего, 1935 года, метрополитен имени Кагановича начал работу. Пошли поезда по маршрутам Сокольники-Парк-Культуры и Охотный ряд Смоленская. 7 ноября. На экраны выходит кинофильм чипаев режиссеры Васильевы. 1 декабря. Убийство Кирова в Ленинграде. ЦИК СССР принимает постановление, упрощающее процедуру судебного разбирательства по делам о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти. Начало нового этапа массовых репрессий. 7 декабря. Отмена карточек на печеный хлеб, крупы и макароны. С 1 января 1935 года. 25 декабря. Первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята» выходит на экраны. 1937 год. 8 января. «Сталин в Кремле», разговаривает с Фейхтвангером. 25-30 января. Процесс по делу параллельного антисоветского троскистского центра. Пятаков, Радок, Сокольников и другие. 13 осужденных приговорены к расстрелу. 10 февраля. Столетие со дня смерти Пушкина. Имя Пушкина присваивается Государственному музею изобразительных искусств. Город-детское село под Ленинградом становится городом Пушкин. 11-16 февраля. Продолжается гражданская война в Испании. Республиканцы ведут ожесточенные бои с франкистами в долине реки Харама, неподалеку от Мадрида. Наступление франкистов остановлено. 23 февраля, 5 марта. Пленум ЦК ВКПБ. Бухарины рыков исключены из партии и арестованы. Решение пленума об усилении борьбы с врагами народа, вредителями и шпионами обосновали политику государственного террора. 28 марта. Арестован Егода, бывший руководитель НКВД, смещенный с этого поста еще 25 сентября 1936 года. Весна-осень. Расширение садового кольца. Трамвайные пути убираются, сады и палисадники ликвидируются. 1 июня. Снижение розничных цен на промтовары, то есть пищевые товары бытового потребления, в среднем от 5 до 16%. В ночь с 11 на 12 июня расстреляны военачальники Тухачевский, Екир, Убаревич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путна. 15 июня. Открыто пассажирское сообщение по каналу «Москва-Волга». 18-20 июня. Байдуков, Беляков и Чкалов совершили первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. 20 июня. В Испании франкисты занимают столицу страны басков Бильбао. 7 июля. Нападение Японии на Китай. 17 июля. За выдающиеся заслуги в деле руководства НКВД Ежов награжден орденом Ленина. 22 августа. Начало сноса Страстного монастыря. Ныне на этом месте Пушкинская площадь. 29 сентября. На водовзводной башне Кремля зажглась первая из рубиновых звезд. 23 октября. Расстрелян поэт Николай Клюев. 21 ноября. Франкисты в Испании заняли Хихон, последний опорный пункт республиканцев на севере. 24 мая, 25 ноября. Всемирная выставка в Париже. Большой интерес у посетителей вызвал советский павильон и скульптура Мухиной «Рабочие колхозница 12 декабря. Первые выборы в Верховный Совет СССР по новой, так называемой «Сталинской Конституции». Принята 5 декабря 1936 года. Декабрь. Милиция в Москве приступила к выдаче новых паспортов с фотографиями. 1938 год. 7 января. Закрытие театра имени Всеволода Мейерхольда. 8 февраля. Приговорен к расстрелу бывший нарком юстиции РСФСР Антонов-Овсеенко. 2 13 марта. Процесс по делу правотратскихского антисоветского блока. Бухарин, Рыков, Ягода, Кристинский, Раковский, Розенгольц и другие. 18 человек приговорены к расстрелу. 17 марта. Наркомындел Литвинов осуждает присоединение Аншлюс Австрии к нацистской Германии. Март. Фабрика имени Бабаева. Начала выпускать конфеты «Дрейфующая льдина», фабрика «Ротфронт», шоколадные конфеты «Четверо отважных». Поступили в продажу конфеты «Привет папанинцам» и «Таймыр». Март-апрель. В Испании республиканцы и франкисты ведут бои в Каталонии. 21 апреля. В Москве расстрелян писатель Борис Пильняк. 24 апреля. На экраны выходит фильм «Волга-Волга» режиссер Александров. Весна-лето. Продолжается реконструкция улицы Горького. 17-18 июля. В ЦПКО имени Горького проведен 4-й московский карнавал. В ночь проведения войти в парк можно было только в карнавальном костюме. 29 июля, 11 августа. Конфликт с Японией у озера Хасан. 9-19 сентября. В «Правде» опубликован краткий курс истории ВКПБ, написанный под редакцией Сталина. 29-30 сентября. Мюнхенский сговор. Конференция четырех держав в Мюнхене. Франции, Великобритании, Германии и Италии, которая развязала руки Гитлеру, требовавшему оттажения от Чехословакии Судетской области. 4 октября. В Литературном музее открыта выставка, посвященная 750-летию слова о полку Игореве. 25 ноября. Снят с должности Нарком внутренних дел Ежов. Приговорен к расстрелу 4 февраля 1940 года. 1 декабря. На экраны вышел фильм «Александр Невский», режиссер Эйзенштейн. 8 декабря. Наркомом внутренних дел назначен Берия. К концу 1938 года в Москве осталось около 40 извозчиков. 20 декабря. СНК СССР постановил, что с 1 января 1939 года трудовая книжка становится обязательным документом для рабочих и служащих всех предприятий и учреждений.